Хотелось бы верить, что это решение далось ему тяжело. Хотелось бы верить, что он сейчас сожалеет. Интересно, у них просто отняли бы футляры со страницами манускрипта или отправили их в тюрьму? Может быть, магистрат решил казнить тех, кто укрывает страницы по обвинению в пособничестве вольфзунду? Как же просто ей жилось в деревне с бабушкой! Как сложно все стало сейчас! Алида поднялась и, держась за аллея ра, поплелась искать свою каюту. Хорошо бы обустроиться заранее и продумать, как она будет обедать с замотанным лицом. Она вспомнила, что предусмотрительно надела себе на шею связку сушек. Травница запустила руку под пальто, нащупала сушки, сжала одну из них пальцами, и несчастное хлебное колечко с сухим треском раскололось на несколько частей. На палубу посыпались крошки и маковые зернышки. Алида осторожно продела руку под шарф и сунула кусочек сушки себе в рот. Получилось неплохо. «Интересно, смогу ли я продержаться весь путь на одних сушках? И хватит ли моей связки до птичьих земель?» — подумала она. По пути через палубу она встретила еще несколько членов экипажа, которые смотрели на нее недоверчиво, но без удивления. Весть о странном парнишке-травнике быстро разлетелась по судну. Мурмяус трусил рядом, прижавшись к ноге Алиды. Кот был напуган, ведь он никогда не вдыхал такой насыщенно-соленый воздух. Никогда земля под его ногами не шаталась. Алида заглянула в одну из деревянных бочек, выстроившихся вдоль надстройки, и обнаружила там сушеную сельдь. Она незаметно вытащила одну рыбешку и вручила Мурмяузу. Пусть друг порадуется угощением. Кот схватил сельц, благодарно мяукнул и прыгнул на соседнюю бочку, которая, к счастью для него, оказалась плотно закрыта крышкой. Налида отыскала нужную дверь и вошла в свою каюту. Низкий потолок нависал в полуметре над ее головой. Света из покрытого пылью иллюминатора было явно недостаточно, чтобы осветить помещение. Однако она разглядела небольшой стол с керосиновой лампой, табурет и две узкие кровати. Настроение без того нерадужное, окончательно испортилось. Почему-то Алида надеялась, что здесь будет хотя бы крошечная душевая комната или, на худой конец, отдельное помещение, где можно переодеться. Ни того, ни другого не оказалось. И, судя по всему, у нее будет сосед по каюте. Что же? Мне теперь спать в пальто и шарфе, — прошептала она. Алида забросила сумку на кровать и села рядом, болтая ногами в воздухе. Если она по-прежнему будет молчать, то, может быть, хотя бы не поссорится с соседом. Интересно, он очень вредный. А вдруг пьяница? Алида содрогнулась, представив, какой амбре может наполнить каюту, окажись ее сожителем какой-нибудь грязной неряха. Дверь со скрипом отворилась, впуская второго обитателя каюты, и Алида прижала к себе сумку со своими сокровищами. Из ее груди вырвался изумленный всхлип, который она поспешила замаскировать кашлем. Она узнала этого высокого, ладно сложенного юношу с черными, как смоль, волосами, густыми бровями и неизменной белозубой улыбкой на смуглом лице. «Это был Ханер!» конюх из их деревни. Глава одиннадцатая, в которой библиотека полна тайн. Весь день Ричмольд обдумывал план действий, скрупулезно просчитывая каждую деталь. То, что он задумал, было довольно рискованно. Но за последние дни он совершил столько сомнительных поступков, сколько не совершал за всю свою жизнь. В конце концов, сейчас ему было что терять. Он просто не мог позволить себе ошибиться, поэтому действовать нужно с необычайной осторожностью. Магистрату нужны страницы манускрипта. Альюдом нужны страницы манускрипта. Магистрат ищет по городу тех, у кого хранятся страницы. Альюды, пока должно быть готовятся к каким-то действиям, и это затишье пугало до ледяных мурашек. Им необходимо согласие хранителя. Поэтому охотиться в темных углах и отнимать футляры альюды не станут. Но кто может знать, к каким уловкам они прибегнут, лишь бы настроить хранителей в свою пользу? В ход могут пойти и угрозы, и хитрые чары. От этой неопределенности было страшно. Ричмальд решил начать с самого очевидного. «Нельзя понять намерение человека, пока не поговоришь с ним» а он пока и не предпринимал попыток пообщаться с магистратами. Только Лида ходила в библиотеку, да и то не сильно преуспела. Получается, сам он почти ничего не знал о целях человеческих колдунов, во власти которых были почти все крупные города королевства, с тех самых пор, как короля признали сумасшедшим. Он всего лишь спросит. Нет ничего плохого в том, чтобы осторожно спросить. Ведь правда он будет предельно аккуратен. Они не могут знать каждого хранителя в лицо, даже если это лицо довольно запоминающееся. Рич никогда не считал себя смелым человеком. Он рос скромным, тихим мальчиком, вечно уткнувшимся в научные книги. Герд тоже посмеивался, что всегда находил Ричмальда там, где я оставил, в отличие от всех других городских детей, которые разбегались в разные стороны, стоило их родителям или опекунам отвернуться. Ричмольд боялся, что его голос предательски дрогнет, когда он будет лгать. До самого вечера он набирался решимости, гуляя по центру города. Взглянул еще раз в квартал книготорговцев и долго стоял, любуясь астрономическими картами, неизмеримо прекрасными и притягательными. Он решил, что когда-нибудь, когда у него будет собственный дом с комнатой обсерватории, он непременно увесит все стены самыми подробными картами звездного неба и будет смотреть на них, мечтая о путешествиях к далеким галактикам. Но все это будет не скоро. Сейчас ему нужно разобраться с тем хаосом, который поглотил его привычную жизнь, словно черная дыра какую-то незначительную звезду, Ричмольд потеребил уголки воротника рубашки. Он всегда так делал, когда нервничал. Наспех пригладил непослушные рыжие вихры, надеясь, что это поможет ему выглядеть прилично, и шагнул в двери библиотеки. В приемной сидел совсем молодой мальчишка, чем-то напоминавший Ричмольду вороненка. Он сосредоточенно разглядывал какие-то бумаги, с напускной важностью делал вид, что не замечает вошедшего. «Добрый вечер». Ричмольд постарался придать своему голосу уверенности. «Я бы хотел поступить на службу при библиотеке». «Вы обучены?» — деловито осведомился Вороненок. «Я... я астроном», — запнулся Ричмольд. «Ваша бумага, пожалуйста». Слушка протянул руку. Планы рушились с треском, еще не успев толком развернуться. «Надо срочно что-то придумать, как-то заговорить ему зубы» ведь никаких бумаг, подтверждающих хотя бы какую-то ученость, у него не было. Я учился много лет, но мой наставник скончался за день до моего экзамена, — произнес Ричмальд. Я готов начать с самых простых поручений. Астроном, значит. Мальчишка, испытывающий взглянул на Ричмольда, и тот почувствовал себя нерадивым школьником. Хотя был намного выше и на несколько лет старше библиотечного служки. «Скажи, астроном, в каком созвездии находится туманность, известная под названием «Око первого волшебника»?» «Созвездие Водолея, конечно», — с готовностью выпалил Рич, радуясь, что знает ответ на этот вопрос. «Что ж», — кивнул Вороненок, — «я выпишу вам рекомендацию, поднимитесь с ней к магистру». «Главе магистрата?» Не веря своему везению, спросил Ричмольд. «Конечно, нет», — фыркнул Слушка, обмакивая перо в чернильницу. «Глава в отъезде». «Вас примет господин Дивидус». «Вот», — он протянул бумагу с еще не высохшими чернилами. «Идите по правой лестнице на третий этаж, затем спуститесь на полэтажа ниже и дальше по винтовой лестнице до самого верха, свернете налево, стучите в первую дверь». «Спасибо», — улыбнулся Рич, взял бумагу и побежал искать магистра. Удивительно, сколько коридоров, лестниц и залов было в библиотеке магистрата. Конечно, Рич был наслышан о несметном количестве хранящихся здесь книг, но он и представить себе не мог, как выглядит это богатство. Здесь не было полок и стеллажей. Книги хранились прямо в нишах, устроенных в массивных каменных стенах. Если бы Слушка не указала ему точный путь, он бы заплудился здесь как в лабиринте и, наверное, умер бы отчасти, оказавшись наедине с таким количеством книг. Но сейчас у него было важное дело, и отвлекаться было некогда. Почему-то у Ричмольда мелькнула мысль, что в библиотеке было бы проще простого спрятать сколько угодно людей, живых или мертвых, замуровать в стенные ниши, завалить тоннами книг. «Вдруг их наставники где-то здесь? Вдруг Герта держит в заложниках среди флянтов и свитков?» Он отбросил эту идею, резонно сказав сам себе, что у магистрата нет никаких причин удерживать бывших хранителей страниц манускрипта. Ведь если верить тому, что сказал вольный хранитель Кайл, их наставники были потомками первых магистров. Ричмаль сбежал по винтовой лестнице, свернул налево и осторожно постучал в дверь, украшенную резным орнаментом со звездами и книгами. Никто не пригласил его войти. Тишина в библиотеке стояла такая, что Ричмальд отчетливо слышал собственное дыхание. Он поднял глаза к сводчатому потолку из зеленого стекла и увидел, как пылинки танцуют в льющемся сверху свете. А потом, потеряв терпение, толкнул дверь и вошел внутрь. Рич ожидал, что попадет сразу в кабинет, Однако дверь открыла взгляду извилистый коридор, стены которого тоже были сплошь заняты нишами с книгами. Вероятно, его стук просто никто не услышал. Юный астроном прошел по коридору и, наконец, очутился в круглом помещении с вытянутыми окнами. Посередине комнаты размещался стол, заваленный свитками и ветхими книгами. Ричмольд задрал голову кверху и увидел, что синий потолок расписан золотыми звездами он улыбнулся. Раздался чей-то кашель, и юноша вздрогнул. За столом сидел древний старец с длинной белой бородой, и Рич просто не заметил его за стопками книг. — Как вы сюда попали, молодой человек? — просипел старик, протирая бордовым рукавом очки в странной шестиугольной оправе. — По лестнице? — растерявшись, пробормотал Ричмольд, но вовремя вспомнил, что держит в руках бумагу от служки вороненка. «Вот, мастер Дивидус, мне выписали это внизу». Старик взял бумагу и принялся скрупулезно ее изучать. Часы на стене громко тикали, и Ричмальду показалось, что они отмерили не меньше тысячи секунд, прежде чем магистр, прокашлившись, снова подал голос. «Так вы, значит, хотите поступить ко мне учеником?» «Что ж, это похвально!» У меня не было ученика уже лет пятьдесят. С тех пор много работы накопилось. Ричмольд кивнул, неуверенный, нужно ли отвечать на вопрос старика. Магистр отодвинул стул, и ножки его противно заскрипели на каменном полу. Старик поднялся с места, низенький и горбатый, словно гном, и прошаркал к обитому фиолетовым бархатом креслу. Он тяжело опустился и махнул рукой на соседнее кресло — Ричмальд истолковал это как приглашение и тоже сел. «Вы, юноша, не безграмотный, но, полагаю, и не слишком ученый», — сказал старик. И у Ричмальда от возмущения запололи уши, но он решил пока ни с чем не спорить. «Ему нужно завоевать доверие магистра и зацепиться в библиотеке, чтобы больше узнать про манускрипт. Я попрошу вас произвести перепись книг». Их тут тысячи, если не миллионы, как вы могли заметить. Полагаю, к тому времени, как вы закончите, багаж ваших знаний существенно пополнится вместе с жизненной мудростью. Помнится, последний переписчик занимался этим семьдесят лет и умер, не дожив до девяноста, едва закончив перепись книг первого этажа. Ричмульт сглотнул, почувствовав, как его кадык скользнул вверх-вниз, по длинной шее. Хотелось бы верить, что его не запрут в библиотеке, чтобы он семьдесят лет переписывал книги. Магистр, заметив волнение нового ученика, посмотрел на него почти сочувствующе. «У нас все на добровольной основе. Не переживайте так. Я буду отпускать вас на танцы в пятницу вечером. Не стоит бояться». — Что будет входить в мои обязанности, магистр? — поинтересовался Рич. — О, ничего сложного. Я выдам вам учетный альбом, и вы перепишите туда сведения обо всех хранящихся книгах в таком порядке. Имя автора, название книги, место издания, год, количество страниц. А потом отсортируйте их в алфавитном порядке. Работа долгая, но можно начать сразу со второго этажа. — Угу, — произнес Ричмольд. Он размышлял, стоит ли прямо сейчас спросить что-то из того, что его интересует, или же нужно познакомиться с мастером Дивидусом поближе. — Приступайте, юноша. — У меня сейчас нет времени с вами разговаривать. Все эти трудности... — Трудности с волшебством, — дерзнул Ричмольд, сам удивляясь, как этот прямой вопрос вырвался, словно выпущенная на волю птица. Магистр чуть прищурил свои выцветшие водянистые глаза. «Вы правы», — ответил он. «Но мы работаем над тем, чтобы снова взять ситуацию в свои руки». «Вы ищете способ превратить наставников обратно в людей?» — выпалил Ричмольд. «Еще больше поражаясь собственной решительности, граничащей с безрассудством». «Наши задачи более глобальны», — магистр поджал губы. «Вы поразительно осведомлены. Вы были близки с кем-то из хранителей?» «Нет, просто подслушал разговор на площади», — соврал Ричмольд. «Да уж, сведения разлетаются по свету со скоростью смертоносной эпидемии», — проворчал магистр. «Ладно, мы займемся тем, чтобы сведения хранились в секрете и не пугали простых людей. За работу, молодой человек. и перо возьмите у Виро». «Это в приемный», — пояснил он, заметив недоумение в глазах Ричмальда. Ричмальд спустился к вороненку, несколько раз опасно споткнувшись на лестнице, забрал тяжеленный толстый альбом с обтрепанными по краям страницами и черный грифельный карандаш. Перо и чернильницу он брать не рискнул. Если он обронит кляксу на какой-нибудь ценный флянт, то ему придется продать себя в галерное рабство, чтобы расплатиться с библиотекой. В библиотеке сладковато пахло старой бумагой. Ричмаль всегда любил этот запах. Такой уютный и спокойный. Он с упоением взялся за работу, трепетно и нежно раскрывая каждую книгу, чтобы списать сведения с титульного листа. Его руки тут же покрылись тонким слоем пыли но ему нравилось это чуть скрипучее ощущение на кончиках пальцев. Он взял из ниши двадцатую по счету книгу и уже привычным осторожным движением откинул переплетную створку, готовясь внести в альбом имя автора. Но имени здесь не было. На титуле витиеватыми буквами было выведено одно единственное слово — «Демонодиум». Сердце Ричмольда забилось чаще — Что говорил Кайл насчет этой книги? Ведь из нее он узнал подробности договора между магистратом и альюдами. Наверняка здесь есть о том, как расколдовать наставников и где их искать. Ричмольд нетерпеливо раскрыл книгу на странице с оглавлением и принялся искать то, что его интересует. В наступивших сумерках залы библиотеки освещались факелами. Однако он не помнил, чтобы кто-то приходил зажечь свет. Может быть, в подобном и состояло несложное волшебство магистров. Он нашел заголовок «Договор» и принялся листать книгу в поисках нужной страницы. Сперва Ричмальд не поверил своим глазам. Сразу после 122-й страницы шла 153-я. Он провел пальцами по развороту и нащупал бахромчатые края, У него в голове не укладывалось, что кто-то мог кощунственно выдрать 30 страниц старой библиотечной книги. Однако факт был налицо. Кто-то очень не хотел, чтобы подробности договора стали известны. Но произошло это после того, как книгу прочел Кайл. Или он наврал. Ричмольд вернул книгу в нишу, стараясь запомнить это место, чтобы при необходимости снова найти. Юноша подошел к высокому окну и выглянул на улицу. Город уже застилали мутно-серые сумерки, и фонарщики зажигали огни в придорожных фонарях. Из рыбного ресторана неслась задорная мелодия в перемешку с женским смехом.